Мужество не бывает без страха. Для меня, как, наверное, и для подавляющего большинства читателей, Эрих Мария Ремарк начался с романа «Три товарища». Признаться, мне трудно припомнить книгу, которая оказала бы на меня столь же мощное эмоциональное воздействие. Даже сейчас, за работой, я сознательно избегаю открывать роман в самом конце, на той странице, где Роберт понимает, что Кестер продал Карла. Почему-то самое разрушительное впечатление на меня произвел именно этот эпизод, а не гибель Ленца и даже не смерть Пад. С тех пор словосочетание «утерянный рай» больше никогда не казалось мне пустым звуком. Я знал, как это бывает, задолго до того, как приобрел соответствующий личный опыт. Ремарк мог бы стать восхитительным сказочником. Родись он в другое время, в другом месте. Его здесь и сейчас не располагало к сочинению сказок, Временно-пространственные координаты Ремарка стали проклятием для него и странным благословением для многих поколений читателей. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что в юности мы играли в Ремарка в точности так, как сейчас любители ролевых игр, вооружившиеся деревянными мечами, играют в эльфов и гоблинов. Только нам не требовалось выезжать на природу. Волшебство Ремарка совершалось на городских улицах, за стенами дешевых пансионов, и за стойками баров. С тех пор любой бар кажется мне волшебным местом, в стенах которого возможно все. Не могу сказать, что мы научились дружбе и любви по Ремарку. В отличие от его героев, мы все-таки просто играли. К тому же не слишком самоотверженно. Зато устроили немало классических ремарковских вечеринок. Никогда не забуду, что значил для меня первый глоток редкого по тем временам напитка Кальвадоса. Впрочем, доступные коньяк и водка тоже были вполне каноническими напитками. Мечта о запорожце с мотором гоночного автомобиля по тем временам была общим одним на всех романтическим бредом. И еще несколько прогулок в волшебном тумане, который превращает знакомый, не слишком уютный, по большому счету враждебный город в иную реальность, все-таки случилось в моей юности, несмотря ни на что. Жалобы на жизнь, бессмысленное времяпрепровождение. Мизантропия — удел трусливых. Любовь к жизни, возможная только вопреки всему, требует мужества. Не истеричного героического порыва, а мужества каждодневного, сиюминутного, спокойного и отрешенного. Волшебный туман не может окутать улицы навсегда. Лунопарк поутру — не слишком привлекательное зрелище. На столе после дружеской пирушки остается лишь грязная посуда. Любовь — чудесный обман, придуманный... «Мамашей природой». «Люди слишком хрупкие конструкции, убить их так легко, что диву даешься». И все же эти слова «и все же». Непременно с многоточием в конце фразы и есть ключ к таинственному очарованию прозы Ремарка. Эрих Мария Ремарк, бывший рекламный агент, сам того, скорее всего, не желая, создал единственный в своем роде рекламный буклет человеческой судьбы. Достоверный, и, несмотря на это, привлекательный. Отрываясь от его книг, чувствуешь себя вернувшимся с войны, и невольный вздох, какое это счастье жить, больше не кажется неуклюжей, расхожей банальностью. 1999 год